Загородная вечеринка таит в себе массу опасностей. В стволе одного из деревьев у края лужайки красовалась дырка. Вернер уверенно заявил, что ее оставила охотничья дробь, и Симона тут же принялась плаксиво молиться милосердному Господу на небесах. Не познавато ли? Теперь-то он уж не поможет. е д к о заметила Беата со свойственным ей неподражаемым обаянием. Потому что пуля наверняка предназначалась не тебе, а кому-то из этих вшивых тварей. Сеньор б а л а т е л л и стал возмущенно хватать ртом воздух. Вшивые твари? попрошу, это никакие не вшивые твари, а акробаты, артисты, звезды. Биата уже открыла было рот, собираясь что-то сказать, но Вернер ее опередил. Биата, пожалуйста, не затевай ссору. о с т а в ь в п о к о е бедного сеньора Балателли, он, разумеется, очень волнуется за своих собак, ведь в них кто-то стрелял. Вообще-то я уже направлялся к а д е т е намереваясь убедить ее с е й ш е час сию же минуту пойти со мной в арендованные апартаменты. Оставаться снаружи однозначно слишком опасно, а по моим представлениям в сарае или на его чердаке это все еще снаружи. Но тут, завидев наше сборище на лужайке, прибежал Вернер. Он сразу прислонился к дереву, видимо, почувствовал усталость, ведь один только вид Беаты обычно приводит его в полное изнеможение, и совершенно случайно наткнулся на дырку от пули. Дырка эта вполне могла оказаться в п а д или в патошоне, но стрелок меткостью не б л и с т а л какое счастье! Счастье, впрочем, в тот момент как-то не ощущалось. Из-за этого выстрела в дерево все как с ума посходили. Биата громко и настойчиво предлагала поставить в и з в е с т н о с т ь полицию, но Вернер был против, беспокоился, что с появлением множества людей в униформе от чудесной свадебной атмосферы не останется и следа. Я был всеми лапами за то, чтобы немедленно уехать. Мне не нравилась вонь, лошади меня бесили. Да и к толстому серому я тоже не испытывал ни малейшей симпатии, а теперь ко всему этому добавилась еще и стрельба. Разве здесь места детти и моим будущим детям? Нужно было срочно как-то объяснить Вернеру, что в Гамбурге свадьба будет не только в тысячу раз красивее, но и намного безопаснее. Но, кажется, шансов на это оставалось все меньше. Симона наконец-то закончила молиться. И с просветленным лицом посвятила нас в детали своей беседы с тем, кто наверху. Уповайте на меня, и ничего с вами не случится. Вот что посоветовал мне Господь, заявила она на полном серьезе. Биата рассмеялась, а Вернер молча покачал головой. Полиция. Нужно извещать п о л и ц и я высказал свое мнение сеньор б а л а т e l л и Тут примчалась и Анна. Ее лицо горело и переливалось всеми оттенками красного. Вернер, что случилось? Почему вы все тут стоите? Кто-то хотел перестрелять псов. Снова ответила Биата, хотя вопрос был адресован не ей. Анна широко распахнула глаза. Что? Солнышко, ты только не волнуйся. Наверняка это вышло как-то нечаянно. Пытался успокоить невесту Вернер, но Анна, разумеется, не успокоилась. Нечаянно? Разве можно нечаянно взять ружье и пойти стрелять? Вернер нежно приобнял Анну за хрупкие плечи. Мы же в деревне ласточка моя. Тут есть охотники, они иногда загоняют дичь. Может, это был просто какой-то случайный рикошет? Анна покачала головой. Скажи, пожалуйста, ты меня д у р о ч к о й хочешь выставить? Ее левое веко подергивалось. Плохой знак. Вернер тоже об этом знает. Разумеется, нет. Никогда не позволил бы себе ничего подобного. Но ты правда хочешь, чтобы я позвонил в полицию? Скоро приедут остальные гости. Представляешь, какая дикая начнется суета? Если сразу на въезде их будет встречать полицейский автомобиль, Анна тяжело вздохнула. Мама ужасно расстроится, если свадьба сорвется или пойдет не по плану. Боюсь, у нее даже инфаркт может случиться. Задумчиво пробормотала она. Вернер нежно ее подтолкнул и спросил с легким упреком: "Ты, надеюсь, тоже расстроишься, ведь правда?" Святые сардины в масле. Да они и не думают ничего сворачивать. Собираются провернуть эту операцию с деревенской свадьбой как ни в чем не бывало. Теперь мне стало это окончательно ясно. Так что нечего тут слоняться и питать пустые надежды. Лучше позаботиться о том, чтобы какой-нибудь из этих рикошетчиков случайно не попал в одет ту, решил я. Сеньор Балатели, очевидно, пришел к такому же выводу. Он забрал паты Паташона и зашагал с ними прочь. Ну, вы же не уезжаете, сеньор б а л а т е л л и спросил Вернер, во взгляде которого была заметна легкая паника. То есть, я хочу сказать, ваше выступление состоится, как запланировано. Сеньор Балотелли кивнул, не поворачиваясь при этом к Вернеру и остальным. Си, си, на б а л а т е л л и можно полагаться. но сейчас я буду отводить собак в безопасное место и хорошенько с ними беседовать. у них травма и шок. Я помчался обратно к сараю. наше пребывание там утратило всякий смысл и пора было положить ему конец. Однако взобравшись по г у с к о й лестнице, я обнаружил пустой чердак. меня пронзил ужас. а д е т о любимая, ты где? Я метался под крышей сарая, заглядывая в каждую щелку, и с каждой секундой нервничал все больше. а д е т а ну и чего ты так размиукался? Вдруг раздался откуда-то снизу голос Адетты, в котором слышались нотки легкой досады. Ты же мне этим шумом всех мышей испугаешь. Мышей? Шумом? Адетта? Я чуть ли не кувырком слетел вниз по лестнице, а дед стояла на полу сарая и смотрела на меня укоризненно качая головой. Ты что, пыталась тут ловить мышей? Я просто поверить не мог, что она в своем нынешнем состоянии правда решила поохотиться. Ох, сколько у п р е к а в твоем голосе! Я проголодалась. И да, тут полным-полно вкусных штучек на четырех лапках. То есть было полным полно, пока ты не подал им сигнал тревоги, и они не бросились в рассыпную. Мне потребовалось сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоить дыхание. Независимость а д е т т ы ее смелость и темперамент, о да, все это я в ней и люблю, как и редкую красоту. Но вот ее жажду приключений мне в тот момент страшно хотелось приглушить. пытаясь растопить ее сердце, я умоляюще взглянул на нее и промяукал. о д е т т о любимая впад с паташоном стреляли? Правда Вернер полагает, что это произошло нечаянно, но у меня на этот счет другое мнение. Поэтому очень тебя прошу, давай пойдем в дом, в комнату КИры. Там ты с малышами будешь в безопасности. Пожалуйста. Сделай мне одолжение, потому что иначе я сойду с ума от беспокойства. А ты ведь этого не хочешь, правда? Нет, Уинстон, не хочу. Мяукнула а д е т т а в ответ и действительно пошла со мной. Я даже растерялся от неожиданности, потому что готовился встретить гораздо больше сопротивления. а д е т т а ведь превыше всего ценит свою свободу, в том числе и возможность гулять самой по себе. и быть там, где ей хочется. На беду Кира словно сквозь землю провалилась. Наверное, ее все еще не отпустила лошадина я л и х о р а д к а К счастью, меня отличают большая внимательность и прекрасный слух, так что я знал, в каком номере поселилась Кира, успел уловить краем уха, достать к л ю ч было несложно. Но когда пробежав по длинному узкому коридору и миновав множество комнат, Мы наконец добрались до нужной. Выяснилось, что ключ и не нужен. Двери в Кирину комнату была лишь слегка притворена. Как это похоже на Киру? Пронеслось у меня в голове. Снова в спешке забыла закрыть дверь. Мы с одетой вошли внутрь, и осмотревшись, оба решили, что помещение очень уютное и безопасное. Добавил я. Да и безопасное, Уинстон. Хотя мне нравилось и на чердаке, но о с т а н ь с я мы там. Ты превратился бы в комок нервов, а это могло отразиться на малышах. Я обустроил для Одетты что-то вроде гнезда. Вышло просто превосходно, мечта любой кошки. Взгляни, м и л а я отсюда можно смотреть в окно, и обзор открывается прекрасный. Одетта д о в о л ь н а м и у к н у л а и устала опустилась на ложе. Утонув в мягких одеялах и подушках, которые я собрал в кучу, очень уютно, Уинстон, очень. Но тут ее прекрасную морточку исказила гримаса боли. Я мгновенно подскочил к ней. Где болит? Чем помочь? Начинается. Позвать Киру, Вернера, Анну, ветеринара. А дед-то рассмеялась. Причем надо мной, Уинстон. Ты так раз волновался, но не беспокойся, все хорошо. Вот только, только. Что только? Она подарила мне нежную кошачью улыбку. Думаю, ты очень вовремя подыскал для меня это местечко, любимый. Святые сардины в масле началось, и правда началось. Нужно сбегать за Кирой немедленно.